Глава 9. Уильям засиделся у себя в рабочей комнате далеко за полночь. Пока стоявший на посту за дверью охранник не утомился настолько, что постучал и дружелюбно, но решительно предложил идти спать. Уильям кивнул в знак согласия, попросил разрешения забрать с собой несколько публикаций и маркеров в свою комнату. И охранник, посмотрев на него усталыми глазами, не нашёл ни одной причины отказать. Вернувшись к себе, он использовал зеркало в ванной в качестве маркерной доски и продолжил работать до 2 часов, пока оставшиеся от завтрака фрукты наконец не кончились. Проснувшись 5 часов спустя, своё второе утро в заключении, Уильям был полон энергии. Он в последний раз чувствовал себя так хорошо столь давно, что уже успел забыть, когда это было. Никто не постучал в его дверь, никакого будильника, никто не сказал ему, что пора вставать, но он всё равно сел на край кровати почти ровно в 7, бодрый, в мыслях уже готовый начать с того, на чём закончил вчера. Он отпустил мысли в свободный полёт, а потом пошёл в ванную и излишне долго принимал тёплый душ, в то время как мыслительный процесс продолжался сам с собой. Затем он, к собственному удивлению, лёг там же на пол и сделал свои первые чёрт знает за какое время отжимания. Это далось ему значительно тяжелее, чем раньше, насколько он помнил. Но упав на пол после 18 повторений, он чувствовал себя победителем. Пусть его руки ныли, он вспотел, но мышцы явно не совсем атрофировались. И ещё всё помнили, что обрадовало его. Требовалось просто делать всё снова. Точно, как многое другое. Просто делать. В комнате кто-то побывал, пока он приводил себя в порядок, и поставил поднос с завтраком у его кровати. Он был столь же большим и также радовал глаз разнообразием красок, как и в предыдущий день. Но Уильям довольствовался лишь чашкой кофе и одним фруктом и предпочёл сконцентрироваться на газетах, которые также лежали на подносе. На них стояла вчерашняя дата. Но всё равно он остался доволен. Шведские ежедневные издания оба. Он пробежал глазами по первой полосе, особенно ни во что не углубляясь. Потом сосредоточился на одном издании, перелистнул его и раскрыл на разделе, касавшемся событий в Стокгольме. Просмотрел заголовки внимательно. один за другим. Потом отложил в сторону, поменял на конкурента, повторил всё то же самое. Там тоже ничего. Ладно. Он сложил газеты снова, вернул их на поднос, первой полосой наружу. Зачем им знать, что он искал? О его исчезновении не упоминалось нигде. И даже если это вызвало сожаление с его стороны, ничего другого и не следовало ожидать. Единственным человеком, к тому к хватиться его была Кристина. Но насколько он понимал те, кто увёз его, позаботились обстряпать всё так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Какие бы мысли ни возникли у неё по поводу его пропажи, они не нашли своего отражения в газете. Ещё большая причина, подумал Уильям, поступить так, как он задумал. Когда Коннорс 10 минут девятого постучал в его дверь с целью узнать, готов ли он начать новый рабочий день, Уильям был уже давно одет и рвался в бой, и имел собственные планы, о которых уж точно не собирался рассказывать Коннорсу. Когда Уильяма 18 часов назад оставили одного в его новой рабочей комнате, он чувствовал себя значительно менее уверенно. Разговор с Коннерсом и Франканом получился тяжёлым и оставил ощущение, что они несли ответственность за нечто невысказанно важное. Но никто из них, похоже, не собирался рассказывать, о чём идёт речь, отчего ситуация не стала лучше. William стоял посреди комнаты и глазел на бесконечное количество непонятной информации на стенах вокруг него. На одной из них висели листы бумаги с напечатанными на них таинственными цифровыми последовательностями в достаточно большом количестве, чтобы они смогли занять почти всё пространство от пола до потолка. А соседнюю украшали распечатки текста. который якобы был шумерской клинописью, но одновременно мог оказаться чем угодно и выглядел как обое с чёрно-белыми графическими деталями. Листы располагались группами, закреплённые вплотную друг к другу, но здесь и там имелись небольшие зазоры, отделявшие их от следующих им подобных, как бы с целью показать, что здесь последовательность обрывалась. И что цифры и информацию ранее находившиеся там убрали, посчитав неинтересными. Всего было ужасно много. И он не мог понять, с какой стороны ему начинать. Кроме того, имелись вещи, о которых он предпочёл промолчать, но обеспокоившие его столь же сильно. Вне всякого сомнения, ему не первому всучили данную работу. Кто-то занимался тем же материалом до него, сделал первый этап, то есть понял правильное толкование бесконечных цифровых последовательностей, висевших вокруг него, нашёл ключ и превратил их в длинные картинки с шумерским текстом. Но что это означало? Кто-то начал его работу, но не прошёл весь путь вперёд, и почему же Кто тогда? И в таком случае, где он находится сейчас? Уильям покачал головой. И теперь понадобилось написать ответ на сообщение, которое он не мог прочитать. Огромное спасибо. Естественно, от этого не становилось легче. Они разобрались с текстом, но вовсе не обязательно нашли всеобъемлющий ключ. и сейчас отсутствовал метод, позволяющий пройти в обратном направлении. Закономерность и единая формула, или Боже праведный, формулы, позволявшие в любое нужное мгновение зашифровать новое послание и знать, как и почему и какие переменные в него входят, и какую ценность они должны иметь. Этот процесс мог оказаться ужасно сложным, а формулы, пожалуй, могли зависеть от того, где в длинной последовательности размещается зашифрованный текст, и возможно от того, какие другие тексты уже находились в ней же или даже в других неизвестных ему последовательностях. И у него только хуже становилось на душе от того, что ни один дьявол не хотел рассказать, откуда пришёл данный материал. Как он тогда мог узнать, где ему начинать? Чёрт! Вильям постарался избавиться от этих мыслей, начать сначала, посмотреть всё вместе, получить представление об объёме, прикинуть, какую информацию он в состоянии вытащить из висевших перед ним бумаг. Встал перед всеми распечатками, пошёл от конца к началу, начиная со стены с клинописью. Она ему ничего не сказала, но он, естественно, и не ожидал иного. Это с таким же успехом могла быть стена детских рисунков, ничего не значащих бессмысленных штрихов. Но сейчас все явно обстояло совсем иначе. Наоборот, они оказались настолько важными, что все нации мира посчитали необходимым создать целую организацию только ради них. И кем он был, чтобы возразить правду? С расстояния нескольких шагов тексты выглядели как длинные непрерывные последовательности сторона к стороне, но с близкого расстояния он увидел, что каждая распечатанная страница ограничена тонкой рамкой, словно представляла собой единый модуль, отдельный кусочек большой мозаики из страниц формата А4, висевшей вдоль стены и и составлявший общий текст. А каждая страница представляла собой собственную матрицу с пикселированной частью послания. 23 пикселя в ширину, 73 в высоту. Всего 1679 пикселей, составлявших одну строчку шумерских черточек и символов, которые уж точно не сказали ему «ничего». Так, ладно. На соседней стене висели все бумаги с цифрами, и сейчас он встал перед ними. На каждом листе находилось два поля цифр. На верхней половине они были напечатаны чёрным цветом, а на нижней красным. Край к краю и без промежутков. Латинские буквы C и P объясняли ему, о чём идёт речь. CIPHER a plain text. Примечание. Шифр открытый текст английский. Конец примечания. Чёрный текст был C, зашифрованным кодом, который они перехватили, а красный P, текстом, полученным в результате расшифровки, цифрами, которые они в свою очередь дали и истолковали как клинописные картинки. распичатки, которых занимали соседнюю стену. Пока всё выглядело в порядке вещей. Но его удивило, что все последовательности состояли из четырёх цифр. Уильям не заметил этого, когда они проносились мимо него на стенах в большом зале, где состоялась встреча с Франкенном, но подумав, понял, что, пожалуй, так всё и обстоит. Из четырёх. А не из двух. Как обычные цифровые последовательности с нулями и единицами, не из десяти, как в обычной старой всеми уважаемой системе исчисления, который каждый учился с первого дня, когда переставал пускать слюни и мог сидеть прямо. Последовательности перед ним состояли из цифр от 0 до 3. Четырёхзначная основа Здесь не было ничего революционного. Он естественно сталкивался с подобным раньше, но только в теории, в качестве анекдотической идеи. Пример это то, как система исчисления выглядела бы на основе самого разного количества знаков. Программисты использовали 16. В Вавилоне 60. Но кому во всём мире могло прийти в голову использовать 4? И почему? Это удивило Виллиема просто-напросто как факт, когда он столкнулся с ним. Если чему-то в конечной стадии предстояло превратиться в чёрно-белые пиксели, какой смысл было прятать их в цифрах от 0 до 3? Он покачал головой. Это не имело никакого смысла. От него же не требовалось трансформировать красные уже расшифрованные цифры в клинопись, красовавшиеся на соседней стене. Это уже сделал кто-то другой, и он же превратил клинопись во что-то читаемое, современное. И даже это не играло никакой роли, поскольку никто не хотел рассказывать ему, что там зашифровано. В его задачу входило понять связь. Путь от чёрных цифр к красным а потом найти способ, как новые красные цифры преобразовать в новые чёрные. И он с сожалением констатировал, что вся задача заставляет его нервничать и кажется глобальной. А его единственное желание сводится к тому, чтобы просто наплевать на всё и убраться отсюда. На мгновение он скосился в сторону письменного стола. Папки компьютеры. Он мог бы, но не должен был. Среди лежавших там бумаг он мог найти расчёты и мысли своих предшественников и сумел бы, взяв их на вооружение, отыскать кратчайший путь к решению, и это выглядело невероятно привлекательно, но было абсолютно неверным. Уильям знал, если кто-то просчитал ключ действовавший только в одном направлении. Значит, он оказался неполным или даже ошибочным. Уильям не имел ни малейшего желания наступить на те же грабли, не хотел пользоваться чьими-то рассуждениями, в принципе не подвластными ему, принимать что-то на веру только из-за того, что это выглядело так хорошо на бумаге, которую написал кто-то другой. Ему требовалось начать все сначала, без предубеждения, без вспомогательных средств и без компьютеров. Именно так все следовало сделать в его понимании, и это было частью того, что ему обычно нравилось, но в последний раз он занимался чем-то подобным тысячу лет назад и, положа руку на сердце, боялся потерпеть неудачу. не справиться, обратиться за помощью к компьютерам только чуточку, на начальном этапе. А ими он не должен был пользоваться. Если он не знал, то они и подавно. Когда он все еще шел бы на ощупь, от них потребовалось бы только поддерживать его уверенность в собственных силах, пока он что-то не обнаружит». А сейчас существовал только один способ близкого знакомства с материалом бумага и ручка, рисовать и считать вручную, с целью почувствовать шифр всем делом. Он стоял и блуждал взглядом вперёд и назад по цифрам, пытался найти подход к ним, но не понимал как. Чувство клаустрофобии захлестнуло его тело. Он тяжело задышал, почувствовал необъяснимое беспокойство и внезапно осознал всё с полной ясностью. Он растерял свои навыки. Не умел больше ничего. В конце концов он отшвырнул бумагу и ручки в сторону, в отчаянии сбросил папки на пол, открыл дверь и вышел в коридор. Ему требовался глоток свежего воздуха, сменить обстановку, подумать о чём-то другом. И сразу ему на глаза попался охранник в серой униформе, новое лицо, ранее невиданное им на этой планете. Широко расставленными ногами, он стоял всего в нескольких метрах от его двери, праздный взгляд, как у музейного стража в отсутствии посетителей. Я могу чем-то помочь? спросил он без особого интереса. Судя по его тону, думал он об обратном. Он находился там с единственной целью помешать Вильгельму пойти туда, куда тот ходить не должен был. Вильгельм объяснил, что ему надо подвигаться. Ты можешь ходить вперёд и назад здесь, предложил охранник. Я могу и прекратить работать. огрызнулся Уильям. Мне необходимо гулять, иначе я не могу думать, а именно для этого я здесь. Тебе выбирать. Их взгляды встретились и боролись несколько секунд. И даже если Цербер полностью не представлял, чем Уильям занимается для них, всё равно знал, что пленник должен пребывать в как можно лучшем настроении. И всячески способствовать этому также входило в его обязанности. Кроме того, Виллиему всё равно некуда было уйти. Охранник дёрнул головой, сохранил серьёзный взгляд, даже если они оба знали, что Виллием вышел победителем в их невидимом поединке. Но ты не наделаешь ничего предосудительного, предостёр он. Виллием сухо улыбнулся в ответ. Он с удовольствием принял бы намёк относительно того, какие глупости можно наделать, когда ты окружён толстыми каменными стенами, но решил не говорить этого, дёрнул головой в ответ, предоставив охраннику самому решать, было ли это знаком благодарности, пожеланием отправляться в задницу или чем-то промежуточным, а потом отправился дальше по коридору. Идти ведь ему особо было Некуда. Тот же затхлый воздух, как и в его рабочей комнате, стены из тех же бесконечных рядов сложенных друг на друга камней, но, по крайней мере, он получил передышку от цифр и предложил глазам новую задачу, если у них имелось желание. Например, считать камни или искать шаблон в их кладке. Это, конечно, не имело никакого значения, но позволяло им отдохнуть с помощью чего-то неважного и не требувшего особого напряжения. Однако мысль на он всё равно постоянно возвращался к своей проблеме. 1679 23 умножить на 73. Прежде всего его раздражало, что он узнал это формирование, и подсознательно понимал, что знает почему, но сколько ни пытался отправить мысль в экспедицию по удалённым уголкам своей памяти, они возвращались пустыми. И это ещё больше злило и разочаровывало его, и он предлагал себе оставить данное занятие, и в итоге так и поступил. В конце коридора вправо уходило довольно широкое ответвление. Именно этой дорогой Коннор сводил его на встречу вчера, а за ним в разные стороны разбегались ещё несколько узких проходов. Он выбрал один из неразведанных ранее и по мере того, как продвигался вперёд, продолжал считать камни, методично и спокойно, но всё более внимательно смотрел вокруг, что удивило его самого. И прежде всего, Вильям заметил, что не видит никаких камер, и это озадачило его. Либо камер вообще не существовало, либо они были очень хорошо спрятаны в толстых стенах, и увидеть их не представлялось возможным. И он подумал, что последнее ещё глупее. Камеры лучше всего осуществляли свою работу, когда они мозолили всем глаза и выглядели устрашающе. хотя сейчас это не играло никакой роли и вильям стал исходить из того, что они установлены повсюду потом ему пришло в голову, что он получил свой шанс охранник сам позволил ему провести рекогносцировку и возможно даже не понимал, чем он занимается пожалуй, поскольку подобное в принципе не входило в первичные намерения вильям Он действительно хотел лишь прогуляться, но коль скоро всё равно находился здесь, решил совместить приятное с полезным. Вильгельм двигался дальше, спокойно. Однако теперь это уже была не только прогулка. Он старался запомнить весь маршрут, какие дороги куда ведут и как они выглядят. И решил, что за этой экскурсией должны последовать многие другие, пока он не разберётся с максимально возможным количеством коридоров. В конце концов, большая дверь перегородила проход перед ним, и рядом с ней находилась коробочка, явно с датчиком для электронного ключа. Красный светодиод слабо светил у её верхнего края. Объясняя всем и каждому, что дверь заперта и собирается оставаться таковой далее, пока её не убедят в обратном при помощи правильной синей шайбы. Уильям смотрел на неё какое-то время, потом решил, что зашёл уже довольно далеко и что пришло время возвращаться, пока кто-то не обеспокоился его отсутствием. По дороге назад в свой коридор он сформулировал для себя две цели: Прежде всего, постоянно видеть, что находится впереди, ни на один шаг, ни на два, а как можно дальше. Попытаться понять построение и логику ключа к шифру и постоянно извещать о своих успехах Коннерса и Франкена, но в умеренном темпе. Пусть они знают, что он выполняет свою работу. Но он постарается знать больше, чем будет рассказывать. Не потому, что представлял, как ему использовать это знание. Просто в его понимании было лучше опережать их, чем наоборот. Однако самой важной являлась вторая цель. При любом раскладе ему требовалось найти способ выбраться отсюда. Вильям с обновленной энергией принялся за работу с Когда Коннорс на следующее утро оставил его в большой рабочей комнате, ночные записи на зеркале в ванной, пожалуй, не помогли ему увидеть ничего нового, но заставили думать. Он прошёлся по тропинкам, не испробованным ранее, вынудил себя искать связи и закономерности, и даже если это сразу не принесло дивидендов, знал, что приуспеет в конце концов. Во второй раз Он начал своё странствование среди тех же стен, вперёд и назад между цифрами и картинками, рядами и столбцами, в поисках любой зависимости, которая показалась бы ему знакомой. Переходил из одной стороны в другую и искал снова. Он делал свои пометки на разноцветных листочках бумаги и приклеивал их к стене тем самым, стараясь подчеркнуть некое сходство или мысль или идею. И медленно, медленно знакомое чувство стало возвращаться снова. Ощущение, что он дома. Для человека ещё 2 дня назад пытавшегося покончить жизнь самоубийством, эйфория была сильным словом. Но если бы ему самому понадобилось как-то описать своё нынешнее состояние, оно подошло бы лучше всего. Он проработал ровно 2 часа. Прежде чем отложил в сторону ручку, пришло время для решения второй половины задачи, его собственной половины. На сей раз охранник был готов к такому повороту событий и значительно более сговорчив. Видямо, объяснил ему свою потребность в прогулке, получил необходимые инструкции и отправился в путь. Та же тактика, как и вчера, Спокойно, прогулочным шагом, без какой-то видимой цели, и одновременно он регистрировал всё, встречавшееся ему, пытался запомнить и зафиксировать на карте у себя в голове. Выбирал дороги, где ещё не ходил, методично и тщательно, чтобы в памяти отложилось, какие ему ещё оставалось обнаружить, и в конце концов он устал и решил вернуться в свою комнату. Только ещё один коридор, подумал он. А потом повернул в длинный и узкий боковой проход. Всего один коридор ещё, а потом он повернёт назад. Но внезапно он оказался перед выбором. Уильям увидел это, как только повернул за угол. Дверь в конце коридора на расстоянии примерно 10 м от него. как две капли воды похожая на ту, перед которой его прогулка закончилась вчера. Большая, тяжёлая, деревянная, литые петли и плоская коробочка сбоку от неё. Но здесь имелось одно отличие. На ней горел зелёный светодиод. Кто-то совсем недавно прошёл, дверь закрылась, но замок не сработал. И тихое жужжание свидетельствовало о том, что он ещё не заперт, и можно идти. Уильям остановился, затаил дыхание. Стоит или нет? Это был шанс, но не вовремя, пока ещё слишком рано. Он хотел знать больше, успеть понять, куда вляпался. исследовать больше путей, пожалуй, даже чтобы его водили на встречи в те части замка, которые он пока не видел. В результате у него появилась бы больше возможностей выбраться отсюда и больше рассказать, если он сделает это. Но у него не было времени на раздумья. Он получил шанс, и вряд ли ему могло повезти так же ещё раз снова. А замок перед ним подмигивал зелёным светом и уж точно не собирался делать это вечно. Он колебался, а потом перестал. Скорее действовал рефлекторно, чем принял осознанное решение. Он бросился вперёд, пулей преодолел 10 метров, отделявшие его от двери. И при каждом шаге ему казалось, что вот-вот зелёный светодиод погаснет и загорится красный. Но ничего подобного не случилось. Через секунду он уже был на месте. Рывком открыл дверь и проскользнул за неё, отпустил её как можно быстрее, чтобы никакая сигнализация не успела сработать и сообщить о том, что дверь оставалась открытой больше, чем требовалось. За его спиной она с шумом вошла в свою раму. И почти сразу же раздалось жужжание, когда замок закрылся, и зелёный светодиод отключился, передав эстафету красному. Только сейчас у Вильема появилось время подумать. И он понял, что, возможно, совершил ужасную глупость. Стоял абсолютно неподвижно, и дышал как можно тише. Кто-то только сейчас прошел той же дорогой и, скорее всего, не успел уйти достаточно далеко. Перед ним простирался новый коридор, идентичный тому, который он мгновение назад оставил, такой же выложенный плитами пол, такие же каменные стены. Он заканчивался узкой нишей с маленьким окном. Пожалуй, иначе. Далее лестницы расходились в разных направлениях, но этого он не мог видеть с места, где стоял. А вокруг царила тишина. Это беспокоило его. Вильям предпочёл бы слышать шаги, какие-то признаки жизни, эхом отдававшиеся всё дальше, пока они не затихли бы совсем, подсказав Вильяму, куда тот, кто шёл впереди, держал путь. Как вариант, этот человек сейчас мог находиться где-то поблизости. Что выглядело бы довольно странно. Он стоял неподвижно очень долго и потерял ощущение времени и уже не знал, провёл ли секунды, минуты или часы в таком состоянии, и в конце концов решил, что ему собственно нечего терять. Он ведь уже вошёл в запретный коридор. Ему единственно оставалось идти вперёд, попытаться выяснить как можно больше прежде, чем они найдут его, в надежде впоследствии использовать хоть крупицу из полученных сейчас знаний. Пожалуй, они уже начали его искать. Уильям продолжил путь, не видел никаких камер здесь тоже, хотя и не сомневался в их присутствии, снова и снова заставлял себя двигаться прогулочным шагом. в то время как его глаза странствовали вокруг и регистрировали все попадавшееся в поле их зрения. Он миновал одно ответвление и еще одно. Они представляли собой темные проходы с низким потолком и без освещения, и заканчивались тяжелыми дверьми, которые он точно не смог бы форсировать, сколь бы ни старался. Он отметил их как отдельные детали на карте в своей голове и продолжил двигаться к нише, в надежде, что там спуск, лестница, по которой он сможет добраться до выхода, где сумеет выбраться наружу. Шёл прогулочным шагом, как праздно гуляющий, но у него не оставалось выбора. А потом он резко остановился. Чёрт, шаги И огляделся. Судя по эху, он оказался прав. От ниши там впереди начиналась лестница. Плохая новость состояла в том, что звук шагов усиливался. Вильям огляделся. Пульс уже зашкаливало. Его единственный путь к отступлению перекрывала деревянная дверь с красным светодиодом. Других возможностей оставалось не так много. Пожалуй, он смог бы броситься в одно из боковых ответвлений. Вдруг они не увидят его. Но одновременно подобное выглядело бы как попытка к бегству, хотел бы он того или нет, если они найдут его. В качестве альтернативы он мог остаться где стоял и объяснить, что заблудился. И ни один из этих двух вариантов его особо не прельщал, а голоса приближались. Он не успел принять решение. Почувствовал тряпку на лице уже слишком поздно, когда она оказалась прижата к его рту, и хотел закричать, но понял, что у него уже нет ни воздуха, ни сил сделать это. Человек, миновавший дверь после неё, Не двигался так долго, что она уже засомневалась: там ли он ещё? Жанин стояла в узком проходе, прижавшись к стене, дышала беззвучно, проклиная себя на чём свет стоит. Она позволила себе неосторожность. Всё шло слишком хорошо пока, даже чересчур легко, и она уже посчитала себя умнее всех других. И в результате поплатилась за самонадеянность. Кто-то шёл вслед за ней, и сейчас он стоял там снаружи и ждал. Почему ничего не происходит? Она уже начала убеждать себя, что ей послышалось, и она напрасно пряталась, что это уже паранойя и нервы. и ей надо выбраться из укрытия и вернуться в свою комнату, и уже через секунду поступило бы так. Но услышала шаги снова. Медленные, пожалуй, крадущиеся. Странный ритм, словно кто-то не спеша прогуливался. Это было абсолютно нелогично. Здесь существовало две категории людей. Одна состояла из охранников и персонала, а другая из неё самой. А шаги, которые она сейчас слышала, звучали так, словно принадлежали праздно шатающемуся посетителю или муслителю, или кому-то, кто просто гулял сам по себе. На такой категории не существовало вовсе. Только когда неизвестное оказался напротив прохода, где она стояла, Жанин поняла, что это не охранник. Он миновал её прогулочным шагом, и она какое-то время не могла понять смысл увиденного. А потом до неё дошло, что подобное может означать только одно, и как раз тогда уже было слишком поздно что-то предпринимать. Она услышала их первое а через мгновение и он тоже и резко остановился всего в паре метров впереди неё прислушивался к тому же, что и она, к шуму вдалике. Охранники поднимались. Жанин колебалась, вполне могла позволить им найти его. Пожалуй, это даже её устраивало. Уводя его отсюда, они оставили бы пространство открытым для неё. пожалуй. Но она не хотела. Именно этого ждала. Она рывком стящила с себя футболку, только бы он не закричал. Всё требовалось сделать быстро и в полной тишине и не поранить его, иначе он стал бы бесполезным. Даже если бы не футболка во рту, Уильям Садберг Всё равно ничего не сказал бы просто от удивления. Молодой женщине, которая стояла, наклонившись над ним, было не более 30. С тёмными волосами, собранными на затылке в хвост, она из-за одежды имела на себе только чёрные обтягивающие брюки и никакой обуви. Её хорошо тренированное тело хоть как-то прикрывал чёрный бюстгальтер спортивного фасона. сидевшей так плотно, словно неведомый художник нарисовал его на ней. Она приложила палец к губам и сверлила его взглядом, предостерегая от необдуманных действий и крепко прижимала к себе, пока охранники прошли мимо, остановились у двери, которую они оба миновали совсем недавно, открыли её своими ключами-шайбами и позволили ей шумом за ними закрыться. Они ждали, затаив дыхание, пока ужасное замка прекратилось, а потом она посмотрела ему прямо в глаза. Нам с тобой надо поговорить.